Приказчик, ездивший к купцу, приехал и привез часть денег за пшеницу. Условие с дворником было сделано, и по дороге приказчика узнал, что хлеб везде застоял в поле, так что неубранные свои сто шестьдесят копин было ничто в сравнении с тем, что было у других. Пообедав,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 После наряда, то есть распоряжений по работам завтрашнего дня и приема всех мужиков, имевших до него дела, Левин пошел в кабинет и сел за работу. Ласка легла под стол, а Гафья Михайловна с чулком уселась на своем месте.